Глава 10. Смятение праведного. По пальцам струилось тепло, легко покалывали невидимые иголочки. Косухину показалось, что он ощущает еле заметную вибрацию, идущую откуда-то из самой глубины монолита. И вот под рукой начала проступать синева. Сначала небольшие пятнышки, затем широкий ореол вокруг ладони. Чернота исчезла. Сменяясь густой лазурью, потом поверхность начала бледнеть. Наконец, стала матовой, засветилась. Чиф уже хотел отдернуть руку, но решил выждать. И не ошибся. Бледная пелена лопнула, пошла клочьями. Перед ним было зеркало. Огромное, в полный рост, и в этом зеркале отражался он сам. Вид оказался не слишком героическим. Не отрывая руки, Косухин поправил сбившийся на сторону кепи, одернул ремень и подметнул. Изображение ответило, и Чиф окончательно успокоился. Остроумная выдумка. И вдруг он заметил, что зеркало отражает только его самого, а вот остальное... За спиной у Чифа была полутьма подземелья. В зеркале же отражался день. Чиф отражение стоял на каком-то каменистом склоне, Рядом с тропинкой, уводившей куда-то за край. Косухин отдернул руку. Ничего не изменилось. Отражение в точности повторило его жест. Отступив на шаг, Чифа строжно присел на пол. И тут ему показалось, что изображение подметнуло. Косухин чуть было не вскочил, но сдержался. В конце концов, всякое возможно. Надо посидеть, успокоиться. «Это правильно». Слова прозвучали внезапно, только через несколько секунд Чиф сообразил. Говорило отражение. Губы двойника двигались беззвучно, но смысл сказанного мгновенно отпечатывался в сознании. Ксухин помотал головой. «Это уже не зеркало, такое называется иначе». «Это можно назвать и дверью», — согласился Чиф отражение. «Но сейчас ты смотришь в зеркало. Впечатляет?» — Похоже, двойник не прочь пошутить. Косухин вздохнул. — Весьма. Он произнес это вслух. Голос странно прозвучал под низкими каменными сводами. — Ну что, адаптацию закончили? Только не спрашивай, чего у меня день, а у тебя ночь. — Если б у тебя была ночь, я бы ничего не увидел, — застал себя улыбнуться Косухин. — А насчет местности? — Эту тропинку видел твой отец, когда побывал здесь. Чиф замер. Такого он не ожидал. «С кем? С кем я говорю?» Чиф отражение удивленно поднял брови. «А ты как думаешь? В качестве подсказки это все-таки зеркало?» Косухин взглянул на двойника. «Похоже, весьма происходя... довольного происходящим. Зеркало. Но отражает. Оно усиливает отражение». «Я... я говорю с самим собой?» «А зеркало помогает найти правильный ответ», — кивнул двойник. «Впрочем, если хочешь, могу назваться любым мифологическим персонажем. У вас как на тускуле с народными суевериями?» «У нас», — усмехнулся Чив, постепенно приходя в себя. «Ты ведь моя копия. Оптическая и плоскостная. Поправка принята. Ну и о чем поговорим?» Чиф вдруг понял, что двойник очень точно воспроизводит не только его манеру речи, но и сами фразы. «Обо мне, об отце и о почанге. Если можешь, помоги». Двойник покачал головой. «Ты знаешь все, что надо. Попытайся теперь осмыслить. Зеркало для этого и предназначается. Что тебя больше интересует, эта сторона зеркала или та?» Чиф задумался. «Начнем с твоей». С А О Пачанге лучше спроси дядю Теда, — усмехнулся Чиф отражение. — Или ты веришь, что где-то в небесах существует город, где живут посредники между людьми и богами? Кажется, Свифт об этом писал. Лапута, если не ошибаюсь. — Я серьезно. Двойник усмехнулся и присел на камешек, точно скопировав позу Чифа. — Это сейчас ты серьезен. А дома вспомни. От твоего немудренного юмора изрядно страдали одноклассники. Ладно, вариант слабутой оставил. Как насчет райских кущ?» Чиф поморщился, двойник тоже, но с некоторым запозданием. «Погоди, там, за зеркалом, там какое-то другое измерение?» «Состояние, так будет точнее. Измерений, насколько я знаю, три. Даже если верна теория множественности миров, в каждом их столько же». Почанг – дверь. Косухин задумался – дверь. Но ведь отец... Двойник кивнул. Он был здесь, Джонни Бой. Твоя кровь – следствие этого. Ты, кажется, уже понял, что случилось 17 лет назад. Вот она что, вспомнился рассказ Иваныча «Могила на Донском. Слова Венслова». Тогда моего отца хотели убить. «То есть его убили, и он попал по ту сторону?» Чиф, сидевший возле тропинки, кивнул. «Он попал сюда, но захотел вернуться. Это нелегко, но твоему отцу обещали. Все имеет свой порядок. На земле Степан Косухин мертв. Но воспоминания, тень, призрак, назови как хочешь. Но твой отец получил право прожить жизнь в другом мире. Побывав в Пачанге, он изменился». И у него, и у тебя кровь-почанка, если тебе по душе звучное название. Ты не призрак и не дух, Джонни Бой. Кстати, тебе больше не надо искать установку пространственного луча. Твоего отца переправили мы. Ну что, успокоился?» Чиф отвернулся. Успокоился ли он? «Пожалуй. Но он ведь шел сюда не за этим. Вернее, не только за этим». А Газфер послал войска, чтобы захватить дверь в Пачанг. «Блокировать», — поправил двойник. «Причем не в первый раз. Он вообще любит строить стены, что, в общем, не глупо. Но сейчас все кончилось очень плохо». Чиф вспомнил зарево над горизонтом, равнину, покрытую серым пеплом. «Сколько там погибло? Тысяча? Десять тысяч?» «Это не мы», — покачал головой Чиф отражение. Два раза армию просто не подпускали к Пачангу. Но сейчас он применил кое-что из запрещенного арсенала. Ну а дальше? Скажем так, армия попала на минное поле или коснулась оголенного провода. Мы предупреждали того, кого ты называешь агосфером. Пытались объяснить его людям. Нас не послушали. Да, Пачанг сумел защитить себя. Но почему только защитить? «Почему те, кто за зеркалом, не помогут людям?» «Как?» — невесело усмехнулся двойник. «Пустить огненный вал к столице? Обрушить луну на землю? Или тебя больше устраивают десанты созвездия гонщих псов?» Агасфер пришел к людям. Они не прогнали его напротив. Теперь это их дело. Слова показались жестокими, даже циничными. Агосфер, кем бы он ни был, слишком силен. Что могут люди?» Очень много вмешался Чиф отражения. Понимаешь, Джонни-бой, Гасфер действительно не применяет ничего из недоступного людям или другим разумным обитателям Земли. Следовательно, он не всесилен. Всесильным ему не стать, а если попытается, не позволим. И вновь было не очень понятно. Другие разумные обитатели. И сам агосфер кто он? Почему Чиф до сих пор не спросил об этом? Потому что ответа не будет. Ты этого еще не знаешь. Хватит и того, что агосфер имеет достаточно силы и возможностей, чтобы изменить жизнь всего человечества. Сам он считает, что действует для блага людей. Если ты считаешь иначе, сопротивляйся. У агосфера есть свобода воли, у людей тоже. Он умен, но разум сотен миллионов сильнее. Надежда таяла. Чив шел к Пачангу, надеясь найти помощь. Ему же предлагали действовать самому. Это казалось насмешкой. Сопротивляться. Как? Что мог сделать он, Джон, Косухин? Искать связи с подпольем? Убить Венслова? Но ты не убил его, — возразил двойник. Ты предпочел с ним договориться, хотя смерть его была рядом. Рядом, — удивился Чиф, — но ведь Венслова даже пули не берут. Он... Он — правая рука агосферы. Сейчас эта рука не в чести, но Веслов еще способен принести немало зла. Ты мог стать его смертью. Был рядом, но отпустил. Разве не удивило тебя, что этот убийца согласился помочь? Ты испугал его. Вспомни. Чив помнил. Слова отца о молодом воине, затем то, что говорила мама. Князь слов может, в этом дело? Я думал, Косухин вздохнул. Я думал, что узнать о Пачанге важнее. Отражение кивнуло. Пусть так, но ты спрашивал, что можно сделать. Я ответил. Чиф промолчал. Отомстить краснолицему важно, но это только начало. Надо бить в самый центр, в нервный узел. Но как его найти? Нужны люди, знающие, смелые, преданные. Найти бы настоящее подполье или создать Можно и так кивнул двойник, но не спеши, подумай. Да, подпольную группу можно создать, но ведь придется иметь дело не только с самим агосфером, но и с теми, кто его окружает. Одних малиновых за глаза хватит, чтобы справиться с любым подпольем, а если действовать как-то по-другому, но как? Не спеши, повторил тот, кто был за зеркалом, подумай, чем силен агосфер. Точнее, чем был силен, когда пришел к людям. Ведь у него не было оружия. Вновь пришлось задуматься. Агасфер умен. Но не в этом его сила. Он умеет убеждать, уговаривать, подчинять. Именно так кивнул двойник. Главное его оружие — не тайные знания и даже не бандиты Венслова. Его сила в людях. В тех, кто готов поддержать. Кто за страх, кто за совесть. никакой мистики джонни бой косухин кивнул кажется агасфер был лишь первым камешком лавины упавшим в нужное место и в нужный час но если так нужен вождь чив взглянул прямо в глаза отражению заметив, что двойник при этих словах еле заметно прищурился нужен вождь который объединит всех способных бороться но встречу одной лавине пойдет другая. согласился Чиф, сидевший у тропинки. И тогда агосфера можно победить его же оружием. Против слова — слово, против винтовки — винтовка. Огонь с небес не понадобится. Агосфер связался с теми, кого иногда называют нечистью, но против них тоже найдутся силы. Я ответил. Чиф был несколько разочарован. Все оказалось проще и в то же время сложнее, чем думалось. Никакого секретного оружия и тайных заклятий. Люди должны объединиться вокруг того, кто способен победить. Значит, надо искать такого человека. Он уже есть? Двойник молчал, затем поглядел на Чифа, усмехнулся. Не забывай, попыток может быть много. Агасфер умен. Первая же ошибка погубит преступивших его закон. Есть ли такой человек? Давай подумаем. Каким он должен быть? Прежде всего, наверное, он должен знать о богосфере и быть готовым с ним бороться. Косухин кивнул. Да, именно так. Кроме того, вождь должен уметь сплачивать людей. Ему обязаны верить, и, наконец, он должен опираться на силу неподвластную врагу, способную помочь в решающий час. Сформулировал? Двойник вновь усмехнулся. Тогда у меня есть кандидатура. Не знаю, поддержишь ли... «Ты знаешь такого человека?» Косухин подался вперед. «Кто он?» «Все по твоей формуле, Джонни-бой. Он знает о богосфере больше всех на Земле, ненавидит его, легко сплачивает людей. И, наконец, за его спиной не просто сила, целая планета. Догадался?» «Смеешься?» Чивдаре поморщился настолько нелепой, показалась подобная мысль. «Можно и посмеяться, пожал плечами двойник». Ты спрашивал меня, я ответил. О богосфере знают несколько десятков людей, но только ты сразу же оценил опасность. Нет, перебил Косухин, это отец. Он знал далеко не все. Ты узнал больше. Чтобы узнать еще больше, ты решился отправиться за тысячи километров. Ты добрался до Пачанга, и тебе помогали ни духи, ни колдуны. Мы лишь открыли дверь. Но Чив совсем растерялся. Я могу помочь, если надо, возьму скрайбер. Но какой из меня вождь? Слово можно заменить. Назови координатором, руководителем, чифом. Вспомни, кто руководил командой по бейсболу, кто возглавил первый поход в Долину Ветров, кого назначили руководителем группы, посланной на землю. Тебе 22, Джонни Бой, но в тебе видят будущего президента. Я не уговариваю, лишь напоминаю. Твои друзья могут ошибаться. Чиф отвел глаза. Но, возможно, ошибаешься и ты. Проверить можно только делом Джонни Вой. Ты, конечно, спросишь, почему я? Неужели из миллионов землян не нашлось подходящего? Косухин уже подумал об этом. Неужели все сошлось на нем? Чужаки, инопланетянине Рассуди сам. достойно есть, их немало, но первым в почан пришел ты. «Может, и не случайно. Твой отец был здесь, он мог возглавить остальных, но ему уже никогда не вернуться на эту землю. Так что считай это наследством, можно даже сказать долгом».